Эпилог. Графиня вышла на балкон и посмотрела вниз. Во дворе особняка зятя стояли готовые к выезду кареты, у которых суетились слуги, грузя на крышу чемоданы, а на места для багажа сундуки. Крепко увязывали их. Дорога до Твери долгая, и кто знает, что может случиться в пути. Телеги с домашним скарбом ушли вчера. В особняке осталась лишь громоздкая мебель, которую решили не трогать. Большого труда стоило уговорить и переехать в Тверское имение. Поначалу ни за что не соглашался. Но потом в Москву пришла весть о сгоревшем дотла Смоленске. Тут уж и самые рьяные патриоты призадумались. Зять порывался записаться в ополчение, но графиня отговорила. Куда ему на войну в 45-то лет, да еще статскому насквозь? Только под ногами путаться будет. Ограничились пожертвованиям на благое дело. В складчину собрали 5000 рублей, которые и передали канцелярию губернатора. Растопчин лично вышел поблагодарить. Добрый человек у нее зять, хоть и не военный. С дочкой живут душа в душу. Трех внуков ей подарили. Двух девочек и мальчика. Старшая уже заневестилась. Пойди и замуж бы отдали, коль б не война. Ушел жених в ополчение, роты командуют. Дай бог уцелеет. Мама, маменька. На балкон вбежала груша с газетой в руке. Чего тебе, ягоза? Улыбнулась графиня. Вот. Дочка протянула московские ведомости. Только-только принесли. Свежий номер. Что там? Бонапарт запросил мира. Нет, здесь смотри. Груша указала пальцем. «Его императорское величество за великие заслуги перед Отечеством изволил пожаловать отличившимся в Смоленском сражении офицерам армии следующие чины». «Прочитала графиня». «И что?» «Вот тут, ниже!» «Дворянину Рудскому Платону Сергеевичу чин подпоручика за отвагу, проявленную в сражениях под Смоленском и великие заслуги перед Отечеством». Графиня подняла взгляд на дочку. «Думаешь, это он?» «Ты знаешь другого Рудского, отличившегося под Смоленском?» «Нет», — согласилась графиня. «Твоя правда. Ай да Платон!» «Ожидала от него, но чтоб так скоро и дворянином стал, и офицером. Так, глядишь, и до прежнего чина прыгнет». «Какого чина?» «Забудь», — поморщилась графиня. Проболталась старая. «Я тебе этого не говорила, а ты не слышала, поняла?» «Ну, маменька!» — насупилась дочка. «Клянусь, что никому не скажу!» «Слово дала!» — пробурчала графиня. Но Коля проболталась. «Гляди!» — она погрозила пальцем. «Скажешь кому?» — Платону худо придется. «Полковником он был у Бонапарта, в штабе маршала Виктора». «Правда?» — изумилась Груша. «Врет!» — махнул рукой графиня. «Про полковника?» Про штаб. Боевой он офицер, по всему видно. Ни одно сражение прошел. Тогда почему лгал? Потому что воюем мы с Бонапартом. Бывшего французского офицера могут признать шпионом, а он, видишь, герой. Графиня потрясла газетой. Просто так дворянство не дают и подпоручикам не жалуют, такое выслужить надобно. А чтоб мещанину, не носившему мундир... «Никогда о подобном не слышала, но Платон смог. Храни его, Господь!» Она перекрестилась свободной рукой. Дочь последовала ее примеру. «Надеюсь, он не ранен», — вздохнула груша. «Написали бы», — успокоила графиня. «Непременно. Про такое не забывают, не тревожься. Не таков человек твой, Платон, чтоб под пулю угодить. Никакой он не мой», — насупилась дочь. «Пока нет», — согласилась графиня. «Но дай бог будет. Я обещала, что отдам за него дочь, если выйдет в потомственные дворяне, и он смог. Да еще так скоро. Пойдешь за него?» Груша покраснела и опустила взгляд. «Пойдешь». Резюмировала графиня. «Вижу. Осталось дождаться жениха». «А с ним ничего не случится. Стольки уже погибли. Этот не пропадет». «Почему?» «Потому что не дурак» понимаешь милая графиня обняла дочь за плечи мне о таком еще покойный юрий никитич говорил есть два рода офицеров одни храбры до безумия и лезут в самое пекло дабы все видели их отвагу такие обычные гибнут другие не менее отважны но избегают ненужного риска Воюют с умом помнишь как в залесье спешнев собирался вывести егерей навстречу полякам и людей погубил бы, и сам бы сгинул. Хотя храбр, да. Платон же придумал диспозицию, вследствие чего сгинули поляки, а егеря одержали вверх. А ведь оба офицеры ни одно сражение прошли. Но один шпагой думает, а второй головой. «Ты сказала, что Платон солгал», — сказала Груша. «Он всегда так?» «Пселгут?» — пожала плечами графиня. «Вопрос, для чего?» Одни, чтобы приукрасить себя, другие — скрыть гадкое прошлое. Платон лгал, чтобы выжить. Будь он дурным человеком, не пошел бы воевать. Или ты о себе? Она отступила и посмотрела в глаза дочери. — Он объяснился с тобой? — Нет, — вздохнула Груша. — Только стихи читал. — Вот, — сказала графиня, — а ведь ему было выгодно прикинуться влюбленным, задурив тебе голову. Для такого, как он, это пустяк. Умён, талантлив, речист. Стихи, песенки, байки. Представляю, как он мамзелем во Франции головы кружил. Хренина усмехнулась, груша наоборот насупилась. «Что ты, милая?» — обняла её графиня. «Вдруг у него там жена?» «Нет», — покрутила головой графиня. «Поверь моему опыту. Женатые мужчины по-другому выглядят и держатся. Этот явно холост». И ты ему нравишься. Он сам сказал, да и я видела. Вёл себя порядочно. Из чего следует, что он человек чести? Он...» Груша замялась. «Не забудет нас?» «Не знаю», — вздохнула графиня. «Будем верить. Нам пора, милая. Пойдём, кареты готовы». Примечание. Фёдор Васильевич Ростопчин. В описываемое время военный губернатор Москвы. «Московские ведомости». Газета, издававшаяся в Москве с 1765 по 1917 год. Конец первой книги.